Глава четвертая. Остров страха. «Кто ты, и что делаешь на моем корабле?» — задал вопрос Хабсон, баюкавший в своих забинтованных руках огромную кружку пенистого эля. Феликс и Готрек с интересом следили за женщиной. С мостика было так же хорошо видно, как снующие по полу бегномы бесцеремонно выбрасывали за борт тела орков. Феликс заметил, что у многих орков были сильно растянуты мочки ушей, и с них свисали медные цепи, видимо, заменявшие орком серьги. У некоторых медными шпильками были проткнуты носы, и все они без исключения были покрыты варварскими татуировками. «Я капитан Катя Мурилло из Телейского Табаро». «Капитан чего?» «Капитан Золотой Чайки». «Женщина-капитан». «Что еще вы, человеки, придумайте, проворчала Хэпсон. «Как ты попала в плен к золотому зубу?» Моя чайка бороздила эти воды в поисках сокровищ красной руки, когда золотой зуб взял ее на абордаж. Порки скормили половину моей команды акулам, а вторую сожрали сами. Атмосфера на мостике моментально поменялась. Гномы вдруг начали обмениваться быстрыми взглядами и теперь стали очень внимательными». Они всегда так выглядели, когда речь заходила о сокровищах. Урли облезал свои толстые губы. «Почему здесь?» «Сокровища где-то на этих островах», — ответила Катя. «А с чего ты это взяла? Красная рука исчез дюжину лет назад, и ни человек, ни гном не знает, что стало с ним и его добром». «Он был моим отцом». <кхм> а Хабсон кивнул. «Ну, тогда ясно» у него была карта. Она была вырезана на внутренней стороне крышки шкатулки, которую он оставил моей матери перед своим последним путешествием. Карта была замаскирована под один из аравийских узоров, и только когда я получила свой капитанский жетон, я поняла, что же это такое на самом деле. «И где же эта шкатулка?» «На дне моря, вместе с кораблем Золотого Зуба». «Значит, сокровища пропали?» Нет. Я запомнила карту и смогу найти их. Ты уверена, женщина? Абсолютно. И я полагаю, ты щедро поделишься с нами для того, чтобы мы доставили тебя на острова и забрали обратно. Ага. Поделим три к одному, если ты дашь мне свое слово. Три к одному в мою пользу, правильно? Поднял бровь Ахапсон. Нет, в мою. Но у меня корабль и команда, которой нужно платить. «Три четверти от ничего — это и есть ничего. И, судя по вашему кораблю, вам так и так придется плыть к островам, чтобы чиниться». «А ведь мы можем просто высадить тебя на одном из этих островов, и все». «Но вы ведь не поступите так с братом капитаном». «Уверена». Женщина пристально посмотрела на Хабсона. Тот пожал плечами. «Ты права. Делим пополам, и я даю слово». «Договорились». На этом капитаны пожали друг другу руки, предварительно плюнув на свои ладони. Феликс глянул на Готрека. Убийца был обильно обмотан бинтами и выглядел ужасно, но Феликс знал, что он вылечится очень быстро. Как обычно, лицо Готрека не выражало никаких эмоций и было словно высечено из камня. По крайней мере, он не выражал особого воодушевления по поводу золота. Корабельный врач позаботился и о ранах Феликса, смазав их какой-то целебной мазью. Поначалу раны очень жгло, но довольно быстро боль полностью ушла. арки пощадили тебя из-за сокровищ?» «Точно», — ответила Катя. «У меня был выбор — рассказать о сокровищах или быть съеденной, как моя команда». «Получается, что уже два корабля пошли на дно из-за этих сокровищ», — проговорил Готрак. «Хочется надеяться, что этот не станет третьим». «Верно», — согласился Ахапсон. «И теперь самое время заняться ремонтом моего корабля!» Инженеры починили колеса, и теперь они медленно вращались, тихонько шлепая по воде. Феликс вглядывался в неторопливо приближавшийся остров. Издалека была хорошо видна высокая гора. Также можно было разглядеть отвесные скалы из красно-коричневого камня, выделявшиеся необычными формами. Самые высокие были примерно в сотню раз выше Феликса, С некоторых вершин, казалось, сбегали застывшие каменные ручьи, как если бы камень сначала тек, а потом застыл, как воск. Вокруг утесов с пронзительными криками летали чайки, свившие на неприступных уступах свои гнезда. Морские волны, беспрестанно разбивающиеся мириадами пенных брызг, подточили подножие утесов, и Феликс не представлял, как они смогут забраться наверх. «Эти утесы из лавы!» — сказал Готрак то гора вулкан!» Феликс не стал спрашивать его, откуда ему это известно, ведь гномы отлично разбираются во всем, что касается камней и земли. «Ну, тогда будем надеяться, что он не начнет извергаться, пока мы тут», ответил он, с большим вниманием разглядывая гору. «Ага, будем». «Что с тобой? Ты не выглядишь особо счастливым, каким должен бы выглядеть гном, вот-вот собирающийся найти сокровища?» Что-то мне в этом острове не нравится, человечий отпрыск. Совсем не нравится. Несмотря на полуденный зной, по спине Феликса пробежали холодные мурашки. Все, что могло вызвать беспокойство у Готрок и Гурнисона, у любого разумного человека не вызывало ничего, кроме тихого ужаса. Инженеры сбили с рук Кати Аковы, и теперь она стояла на мостике рядом с Ахапсоном. Из кучи трофеев она выбрала себе саблю и выглядела сейчас настоящим пиратом, внешне ничем не уступая грозному виду золотого зуба. Глядя на нее, не возникало никаких сомнений, что она — дочь красной руки. Капитан передавал Катины лоцманские инструкции по переговорной трубе. Молод, бури по и полз между возвышающимися над водой скалами. Внезапно перед ними открылась небольшая природная бухта, окаймленная пальмовыми деревьями с берегом из черного песка. С обеих сторон бухту закрывали высокие скалы, а сразу за песчаным пляжем начинались густые джунгли. Феликс не заметил никаких следов чьего-либо присутствия. С гулким звоном молот бури бросил якорь. Сейчас Феликс мог оценить потери, понесенные их командой, за время поиска подходящей гавани. Практически каждый матрос был ранен. Некоторые отделались всего лишь царапинами, другим повезло меньше, они потеряли руки или ноги. Третьи были сильно ошпарены раскаленным паром, вырвавшимся из лопнувших труб. Половина из них умерли. Обычно мертвецов зашивали в мешки и бросали за борт, но, учитывая непосредственную близость земли, Ахабсон решил похоронить всех на острове. Любой гном предпочел бы быть похороненным в земле, и капитан по мере сил шел своей команде навстречу. Корабль был потрепан не меньше своей команды. Он практически полностью потерял управляемость и возможность развивать скорость. По словам главного инженера Мальгрима, над молотом придется серьезно потрудиться, прежде чем он сможет снова без опаски выйти в море. Еще один такой шторм, как накануне, не говоря уж о морском сражении, корабль пережить точно не сможет. Но все гномы были веселы. Они сновали по палубе туда-сюда, занимаясь своими делами. Даже раненые пытались помочь по мере своих сил. Удивительно, что только возможность найти спрятанное золото так воодушевляло гномов. — Я не против вновь почувствовать под ногами землю, человечий отпрыск, — проговорил Готрек. Феликс кивнул в знак согласия, однако что-то в пестрых джунглях не давало ему покоя. У него было ощущение, как будто оттуда что-то очень злобное следило за ними. «Что ты можешь сказать про эти острова?» — спросил гнома Феликс. «Да ничего, человечий отпрыск, я ведь не моряк!» «Они могут быть частью Мегаллановых гор», — вставил Моби. «И могут простираться далеко на юг. А может быть, об этих островах еще ни один моряк и не слышал, ведь из-за шторма мы могли попасть куда угодно». «Ну, по крайней мере, одна женщина слышала о них», — сказал Феликс, кивая в сторону Кати. «И один мужчина». «Где ее отец?» «Все возможно!» — проворчал старый Нарли, поглаживая свое морщинистое лицо. «Красная рука был ужасом здешних морей на протяжении пары десятков лет, задолго до появления Золотого Зуба. У него даже был собственный флот. Со своими головорезами он плавал, где хотел. Как-то даже разграбил Магритту, что, правда, и стало для него концом». Король остали проявил личный интерес, послав всех своих адмиралов охотиться на него. Пиратский флот был разгромлен в заливе щедрости. Однако говорят, что самому Красной Руке удалось ускользнуть вместе со своими сокровищами. Больше о нем никто и никогда не слышал. Вообще о Красной Руке ходили разные слухи. Поговаривали, что он был женат на морской ведьме. Ей подчинялись волны и ветры, и она помыкала им, как хотела. В любом случае, они друг друга стоили, пили кровь и приносили души своих пленников в жертву ее темным богам. Я не удивлюсь, если эти сокровища прокляты. Хотя золото, оно и есть золото. Интересно, что с ним стало, сказал Феликс. Я думаю, ты еще узнаешь, человек. Что ты имеешь в виду? — Если бы ты был пиратом, зарывшим золото, разве ты бы не вернулся за ним? — Думаю, да. И если он не бросал свою семью, то все еще может быть здесь. — Или его труп. При условии, что он сейчас не в Катае, посмеивается над нами и прочими глупцами, пытающимися найти его сокровище. И это если считать, что история этой девки правдива. — О, она правдива, — сказала Катя. Феликс не слышал, как она подошла, но был уверен, что обладающий исключительным слухом Готрек знал о ее приближении. Но, похоже, его просто не волновало, что он мог обидеть Катю. Либо он специально хотел вызвать ее тем самым на откровенность. «По правде говоря, я и сама не знаю, хочу ли я узнать правду. Если мой отец забрал сокровища и живет сейчас где-то далеко, что ж, пусть боги присматривают за ним. Если он умер здесь, то я хочу найти его могилу». «А если здесь есть сокровище, то я хочу получить то, что по праву мое». Она улыбнулась Готреку и потом Феликсу. «Команда собирается отправиться на берег, чтобы похоронить мертвых и поискать пресной воды. Не составите нам компанию? Мы могли бы поискать какие-нибудь следы». «С удовольствием», — быстро сказал Феликс. «Я бы тоже не прочь почувствовать под ногами твердую землю», — сказал Готрек. Феликс был рад, что истребитель решил пойти с ними. Чем больше он смотрел на джунгли, тем больше росло его беспокойство. «Интересно, золотой зуб доплыл до берега?» — спросил он, но никто ему не ответил. Феликс уже отвык от твердой земли и хрустящего под ногами песка. Он все еще немного покачивался, будто ощущая плавные движения палубы у себя под ногами. Удивительно, как всего за несколько дней, проведенных в море, можно так сильно свыкнуться с морской качкой. Гномы уже снова возвращались на корабль, чтобы перетащить на берег следующую партию мертвецов. Несколько завернутых в парусину тел уже лежали в свежевыкопанных песчаных могилах, в которых будут покоиться до скончания времен вдали от дома. Внезапно Феликса охватила глубокая печаль. Он понял, что, возможно, такая же судьба ждет и его самого. Готрек, похоже, уловил его мысли. «По крайней мере, отсюда видно гору, пусть и с пламенем в сердце». В этот момент, словно услышав его слова, земля задрожала. Как испуганный зверь, мелкой дрожью трясся песок. В своих мешках заворочились мертвецы, подталкиваемые вибрацией. Даже сквозь толстую подошву сапог Феликс ощущал сильные толчки. «Это еще что?» — пробормотал он. «Землетрясение», — ответил Готрек. «Слабое. Похоже, у духа этой горы неспокойный сон». «Хотелось бы надеяться, что он не проснется, пока мы здесь», — сказал Феликс. «На этом острове всегда земля неспокойна, а горы извергают огонь и дым», — сказала Катя, и, заметив, как Феликс уставился на нее, добавила. «Я помню, отец рассказывал мне об этом месте, когда я была маленькой». «А больше он ни о чем не рассказывал». — спросил ее истребитель. — Конечно. Он рассказывал о руинах древнего города. Я думаю, что мы их еще найдем, когда отправимся вглубь острова. — Отлично, — сказал Феликс, представляя все разрушенные, кишащие чудовищами места, из которых за время, проведенное рядом с Готроком, ему еле-еле удалось унести живым ноги. Среди прочих ему вспомнились карак восьми вершин в горах края мира и храм древних на Альбионе. Ни одно из этих мест он не хотел бы посетить снова. Опять руины. Они нашли ручей. Вода в нем была чистой и свежей. То тут, то там сквозь листву пробивались яркие солнечные лучи. Повсюду было полно следов разных животных, от парнокопытных до каких-то крупных хищников. Воздух был наполнен разными диковинными ароматами. Было тепло и почти недушно. Несмотря на все свои тревоги, Феликс даже немного расслабился, Здесь была еда и вода, а значит, по крайней мере, они не умрут от голода или жажды. Они пошли вверх вдоль ручья, поднимаясь выше и выше. Феликс обнаружил, что после вынужденного бездействия на корабле ему было тяжело карабкаться по склону. Катя, напротив, прыгала с камня на камень, подобно газели, без сомнения радуясь своей свободе. Естественно, Готрак, будучи гномом, тоже не испытывал никаких проблем даже с самыми крутыми склонами. Взобравшись на вершину холма, он совсем не сбил дыхания. Здесь они обнаружили первые руины. Судя по виду, когда-то это была небольшая сторожевая башня, собранная из больших грубо отесанных камней. Ее архитектура была не похожа ни на что из того, что повидал на своем веку Феликс. «Люди строили», — сказал Готрак после некоторой паузы. — Очень криво и разрушено орками, если судить по этим костям. — А как давно? — спросил Феликс, лишний раз желая перестраховаться. Хотя ответ был очевиден. Среди развалин птицы уже успели свить свои гнезда, и их помет толстым слоем покрывал старые камни. Признаков присутствия орков не было. Феликс было собрался разорить несколько гнезд, чтобы полакомиться свежими яйцами, но передумал, решив, что у него еще будет такая возможность до их отплытия. Тем более, что он даже не был уверен в съедобности этих яиц, однако был готов рискнуть. «Сейчас здесь нет орков». «Многие племена орков кочуют. Они могли уйти вглубь острова в поисках дичи» или потому что их боги послали им знак, или потому что их вожак решил покорить племена орков с другого края острова. С орками никогда нельзя быть в чем-то уверенным. Феликс знал истребителя достаточно долго, чтобы проследить ход его мыслей. «Думаешь, Золотой Зуб со своей командой появился отсюда?» «Возможно. Быть может, он набирает воинов на этих островах, а может быть, у него здесь логово». «Золотой зуб набирает на этом острове команду, я уверена в этом», — подтвердила Катя. «Он знает эти воды как свои пять пальцев, и мой отец говорил, что на острове водились орки, они часто нападали на его людей». «Ты выбрала подходящий момент, чтобы рассказать нам об этом», — поморщился Феликс. «Ни одного гнома это известие все равно не заставило бы передумать», — ответила женщина. Готрек с бурчанием кивнул в знак согласия, но Феликс расстроился. «Возможно, ты и права, но им бы не повредило знать заранее, какие опасности могут их поджидать». Катя усмехнулась. Она успела умыться и, похоже, отлично представляла, насколько привлекательно выглядела ее и личика. «Вулканы, орки, гоблины, землетрясения, дикие звери. Они и так знали, ну или могли догадаться». «А что-нибудь еще?» «Твой отец случайно не упоминал о злых колдунах, проклятиях, лежащих на сокровищах, об ужасных драконах или других огромных чудовищах, а? И когда ты вообще в последний раз его видела?» «Я уже говорила. Десять лет назад или около того, перед тем, как он отправился в свое последнее путешествие, я просила, чтобы он взял меня с собой, но он сказал, что я еще маленькая». «Очень трогательно. Феликс сам не мог понять, что его так раздражало». Что-то было в поведении Кати, что делало его подозрительным. Не хочешь ли ты сказать, что местные жители позволяли пирату жить вместе с ними? телея дело тонкое, Феликс Ягер. Иногда не бывает разницы между крестьянином и пиратом. Мой отец часто возвращался в свою деревню, и вся родня с радостью встречала его. Он жил как король и был по-королевски щедр. А твоя мать? Разве она не была колдуньей, поклоняющейся демонам? Вранье! Моя мать была простой телейской девушкой. В ее голосе послышались истерические нотки. Феликс явно задел ее за живое. В груди засвербело желание извиниться, но он подавил его. Он все еще сердился на нее за то, что она сразу не рассказала про орков. С ее стороны это было как небольшое предательство, хотя Феликс и сам понимал, что не вправе требовать от Кати большего, ведь они были знакомы меньше одного дня. Поэтому он просто промолчал. «Было еще кое-что», — сказала Катя, посмотрев на гнома. «Так-так», — сказал Феликс. «А отец упоминал, что в руинах обитало что-то. Какое-то чудовище, охранявшее большой магический самоцвет размером с твой кулак. Чудовище было слишком сильным для его людей, и отец дал за рог, что вернется с большой армией и победит его. Это было как раз, когда я видела его в последний раз». Теперь Готрек выглядел заинтересованным. Рассказы о таинственных чудовищах всегда привлекали его внимание. Феликс размышлял, как много Катя могла знать о культе истребителей, и не могла ли она специально подсунуть эту историю Готреку. Он был уверен, что у нее вполне могло хватить на это мозгов. В этой женщине определенно скрывалось больше, чем казалось на первый взгляд. «Ну, нам незачем волноваться по этому поводу», — сказал Феликс. «Нам вполне хватит сокровищ красной руки». «Ничего не знаю, человечий отпрыск», — сказал Готрак, так, как Феликс боялся, что он и скажет. «У вас будет возможность взять и то, и другое. Мой отец спрятал кровища в городе», — вставила Катя. «Какое совпадение», — ответил Феликс. У него было стойкое ощущение, что ими манипулируют. С другой стороны, он понимал, почему. У Кати Мурилло не было ни корабля, ни команды, и слова были ее единственным способом заставить их сделать то, что ей нужно. Где-то внизу раздался мушкетный выстрел. Феликс вздрогнул, но выстрелов больше не было. Возможно, это был сигнал для них о возвращении на корабль. — Нам лучше возвращаться, — сказал он. — Может быть, им нужна наша помощь?